то вскоре он станет хозяином нескольких миллионов фунтов. Этот юноша, помощник Бена, буквально трясся от радости. Так он отреагировал. Он встал прямо перед Беном, попытался улыбнуться и быстро произнес. — Я друг Джонстона, Ричард. Бен сказал. — Мне холодно. Мне нужен мой свитер. Он поставил сумку и попытался расстегнуть ее. не сразу заметив крошечный замок, и спросил, «Где ключ? Почему она закрыта?» Ричард Гэстон, хотя у него было много имен, прибыл в Лондон за день до этого на пароме Искале и много времени провел с Джонстоном. Ему давали инструкции, как надо себя вести в этот день, а потом в Ницце. Он доехал до Хитроу подземкой и издалека наблюдал за водителем мини-такси и Беном у регистрации. Отдельно прошел паспортный и таможенный контроль в эконом-классе. Дождался, пока появится Бен, воздавая себе похвалы, греясь в славе Джонстона. Ведь тот так умен. У Ричарда были огромные сомнения насчет этого действа. Но смотри-ка, получилось. И вот Бен наклонился, стал дергать молнию, тянуть замок. Очевидно, этими руками можно разорвать сумку, если Бен того захочет. Ричард сразу представил, что пакеты посыплются на пол. Подойдет охрана. — Мне холодно, — повторил Бен. Вечер теплый, а на Бене поверх рубашки уже надета короткая куртка. Рубашка роскошная? — заметил Ричард. «Тебе не может быть холодно», — необдуманно резко сказал Ричард Бену. «Пойдем. Время поджимает. Уже объявили посадку. Не усложняй все». Реакция была такова, что Ричарду пришлось отскочить от Бена, который, очевидно, собирался схватить его за руки, а потом Бен кипел от ярости. «Мне нужен свитер!» Зарал Бен. «Я хочу надеть свитер!» Ричард перепугался, но не опешил. Он пытался собраться. Его предупреждали, что Бен странный. У него случались припадки плохого настроения. Надо его ублажить. Он простоват, но он нормальный, так что не относись к нему как к идиоту. Эти описания Бена... вкраплявшиеся в многочасовую беседу с Джонстоном, казались Ричарду неуместными. «Это Джонстон назвал бы припадком плохого настроения, да?» Ричард нервно оглядывался по сторонам. «Кто-нибудь смотрит?» «Ну, скоро начнут, если Бен не перестанет орать. Если молния разойдется, если замочек раскроется...» Задыхаясь, Ричард сказал... «Бен, приятель, послушай, мы опоздаем на самолет. В самолете тебе будет хорошо, тебе дадут одеяло». Бен встал. Сумка упала. Ричард и не догадывался, что Бена зацепило слово «одеяло». Старушка часто говорила, «Возьми одеяло, Бен, укутайся, сегодня топят слабовато». Ричард понял, что ситуация изменилась. Бен уже не воплощал чистое убийство, и сам, того не зная, Ричард набрал еще несколько очков. «Джонстон не хотел бы, чтобы сейчас все пошло прахом. У тебя хорошо получилось так держать».